и загнувшись с семью великолепными арками и тут же снова исчез в море мальчик посвистел ему но и больше не появился был занят охотой на мальчик пошел дальше не отбрасывая тени не оставляя следов по узкой полоске песка намытого между прибрежными утесами и морем впереди показался поросший травой далеко выдающийся к морю мыс на нем примостилась хижина. Мальчик карабкался к ней по крутой рапинке, хижины, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одна другую свои передние лапы. При этом она была довольно похожа то ли на большую муху, то ли на, довольно, на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали без десяти тысяч. «Что это у тебя там, Дики?» – спросила мальчика его мать и бросила врагу из кролика веточку петрушки и щипать перца. Рагу на плите исходила аппетитным паром. «Коробочка, ма! Где ж ты ее нашел?» Еще один член семьи, материн черный кот, тихонько скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник, обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив «О море!» Дикий кивнул. «Это правда. Море выкинул ее на берег. А что там внутри?»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 Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда этот ключ от нее подевался? А теперь беги и мой руки. Столик, накройся.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 Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня. Тот заржал и, словно, ветер рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув плювом прямо перед носом у жеребца. Он вечно дразнил его, успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить Грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом Грифон с чудовищным худактонием и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог. Мог забавляться без конца Опасаясь, что зверь переутомился еще до начала битвы Рикард привязал его И тот полетел с ним рядом вполне спокойно То что-то по по кошачье, То щебеча, по птичье. Наконец, перед Рикардом Открылось море Где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага Под предводительством его родного брата Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам. Море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась. Белый конь взлетел на трехметровым обрывом и стопотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади. Перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не, не, не миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж. и Голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала, оба отряда сошлись к рукопашной. С громким пронзительным воплем Грифон взмыл в воздух, выдернув из рук Рикардо поводок, и словно ястреб разину клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на самого высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч. И когда железный клюк Грифона, скользнув по его плечу, пытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в потоке пополам и рухнул прямо на человека, в сером выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной кровью. Высокий человек, в сером шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек Грифона голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за глаз глаза песка и заливавшего лицо крови, так что заметил Рикардо только тогда, когда меч уже завис над ним.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 Коричневатые фонтанчики песка, всметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростертое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в саму гущу сражения. Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели. Их теснили к воде, и, наконец, последний, человек 20, рассыпавшись в разные стороны, чтобы было силу, бросились к кораблям навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а раненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять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 Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось. Высокий лопат переносится вздымался, словно корона, и глаза сверкали. Подчиняйся, но заставляй других подчиняться тебе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов. Твой брат не пожелал ни подчиниться, ни командовать. Мой принц, берегись.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 Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке. Ледучие мыши и связки муха под потолком, котелки на плите, корики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и магические прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами. Тоненький серпик месяца, подвешенный к каминной трубе, древние книги и старинный ее приятель. Вот. Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком: «Дикий!» С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы. «Дикий! Кис-кис-кис!» Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и улез Ведьма щелкнула пальцами. В дверь со свистом вылетела метла и замерла, зависнув высоко над землей. А сам домишко, словно от волнения, затрясся и закудавкал. «Заткнись!» — рявкнула ведьма. Дверь домика тут же послушно закрылась, куда-то не стихла. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг. То и дело призывая Дикий, Эй, котик!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 «Море принесло ее для нашего принца. Правда-правда. Пожалуйста, возьми ее!» И мальчик протянул шкатулку Ричарду. «А что в ней такое?» «Тьма, господин мой!» После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку. «Она просто изнутри выкрашена черным», — сказал он с усмешкой. «Нет, принц, честное слово, не выкрашена. Открой пошире!»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 Лишенные теней и окон, комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями. Но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи, но и пламени недвижимо застыло над целоченными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевесь, сел и вздохнул. В спальне тут же притащился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон. Положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, что тот почесал его покрытый перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот. Тот самый ведьмин, с лоснящийся лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных. Котов, собак, обезьян, белых, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров. У каждого придворного имелось, по крайней мере, дюжина ручных зверьков. У каждой дамы непременно был свой собственный ручной единорог. У принца же только грифон. Он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом.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 Он надел серебряные шлемы и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то. Он обернулся и увидел, что шкатулка открытая и лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом. Из шкатулки, меж тем подобно облачку дыма, поднималась темная мугла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку и тьма потекла между его пальцами. Грифон, жалобно свистя, попятился назад. В высокой, светловолосый в белых доспехах и серебряном шлеме стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в шумерки. Сначала он стоял неподвижно,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 Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били десять. За дверью вдруг послушался топор. По коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние игулки, удары колокола. Там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы.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 Тогда все это было не напрасно. С облегчением вздохнув, сказал юноша, и, открыв дверь, прошел по залитым солнцем светом залом и коридором дворца, где царила паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень».